Глава вторая. Побег. Пипин лежал с закрытыми глазами. Он только что очнулся, и все, что произошло накануне, казалось ему страшным сном. Ужасные картины мелькали в его воспалённом мозгу. Вот они с Мэри мечутся по острову с криками "Фрода, фрода!" Неожиданно на них налетает свора орков. Липкие лапы тянутся к хоббитам. Мэри выхватывает меч, отсекает кисти, пальцы. Мелькает окровавленный клинок. И тут из леса выскакивает барамир. Начинается настоящее побоище. Орки валятся под его ударами. Летят стрелы, но силы не равны. Орков туча. Они наседают. Барамир трубит в боевой рог и падает, весь истыканный стрелами. Дальше Пипин ничего не помнил. Жуткий удар по голове, и он ухнул во тьму без памятства. А Мэри, где он? Пипин с трудом разлепил веки. Тут-то он и обнаружил, что крепко-накрепко связан по рукам и ногам. Скосив глаза, хоббит увидел Мэри. Несчастный лежал неподвижно, Голова обмотана окровавленной тряпкой. Вдали темнел грозной громадой Безмолвный лес, А вокруг стояли, сидели, Слонялись между деревьями Орки и гоблины. Куда нас волокут? Почему не убили? Пипин пошевелился, Пытаясь ослабить путы. Сидевший поблизости гоблин наклонился над ним, обнажив желтые клыки и обдав смрадным дыханием. «Ижи смирно, козявка!» Рявкнул он и помахал перед носом хоббита кривым зазубренным ножом. «Не дергайся, не дадь собственной кровушки!» Он хрипло расхохотался. Посторожнее с ними!» Прикрикнул на него орк. «Приказано доставить живьем? Что проку от этих малявок?» Проворчал другой орк. «Тащи их на себе!» «Слухал я, будто эльфы кому-то из них то ли словечко тайное сказали, то ли передали некую важную шатаковину. Вот и хочет ты хозяин потрясти их хорошенько!» Вступил в разговор красноглазый орк с перекошенным ртом. «И это тебе он, хозяин!» Возразил горбатый, похожий на гориллу гоблин. «А мы сами по себе! Нам указ только повелитель мы, Да потрошить не хуже Сарумана умеем!» «Ага, вот кто за нами охотится!» Смекнул Пепин, услышав имя белого мага. Только они Фродо искали». Осхватили нас с Мэри. А орки и гоблины тем временем продолжали переругиваться. Они уже грызлись и рычали друг на друга, будто злобные псы. Того и гляди, перервут один другому глотку. Вот бы передрались, да про нас позабыли. Мы с Мэри... Тут Пипин вспомнил, что товарищ его лежит недвижим. Он слегка толкнул хоббита плечом. Мэри слабо застонал. Жив обрадовался Пипин. Но орки хоть и заняты были перепалкой, однако глаз своих пленников не спускали. А желтозубый гоблин придавил Пипина коленом, так что чуть не затрещали кости. Ещё разок дернешься, не посмотрю на приказ, шею сверну!» Рявкнул он. Над ними нависла громадная... Уродливая фигура орка. Эти тебе башку оторву!» — гаркнул громадина. «Чего изверился, уголок? огрыжнулся желтозубый. «Ты мне не указ! У нас свой начальник!» «Это грышнах, что ли? Да куда вы паршивые гоблины? Без нас, племени Урукхай! Кто убил большого воина?» «Кто захватил этих задохликов? Так что, как миленькие, пойдете до самого Изингарда к башне Сарумана. А потом хоть на все четыре стороны». Э -э! Но твоего Сарумана тоже управа найдется!» Раздался глухой, будто из бочки, голос. «Всевидящий глаз Саурона следить за ним неотступно!» Из полутьмы выдвинулся приземистый широкоплечий почти квадратный гоблин с длинными ниже колен руками и вросший в плечи лохматой головой. «С мордором шутки плохи, углук! И не дохляку с роману тягаться с повелителем чему? Орки углука с угрожающим ворчанием обступили предводителя гоблинов — но из-за его спины выползли такие же квадратные горбатые страшилища. «Попровержи язык, грышнах!» Попытался урезонить сообщника углук, но тут, почувствовав неуверенность, орка выхватил меч. И тут же тишину разорвал многоголосый вой орков. Загораживаясь щитами с намалеванными на них белыми дланями, орки ринулись на гоблинов. Лязгнули скрещенные мечи, затрещали щиты гоблинов, отмеченные знаком огненного глаза. Драка разгоралась, но ни те, ни другие не решались сбиться всерьез, насмерть. Двое гоблинов, стороживших пепина и Мэри, встрепенулись. Они, казалось, забыли про хоббитов и готовы уже были тоже ринуться в гущу дерущихся. Ипину показалось, что сейчас самый подходящий момент улизнуть. если удастся скатиться под ближайший пригорок. Он с трудом повернулся на бок и мигнул пришедшему в себя Мэри. «Можешь перекатываться!» — шепнул он ему. Желтозубый стражник оглянулся на шепот, погрозил хоббиту ножом и хотел было что-то рявкнуть. Но не успел он рта открыть, как один из зорков ткнул его в живот острием меча. Глухо вскрикнув, Желтозубый повалился на Пипина. Нож выпал у него из руки и ожег холодным лезвием оголившуюся спину хоббита. Пеппин замер от тяжестью смрадного тела гоблина. Убитый гоблин предал оркам ярости. Учуяв запах крови, они обезумели. Неожиданно громадный углук с пеной у рта метнулся вперед и единым махом снес головы двум первым попавшимся на его пути гоблинам. Орки победно завопили. Испуганные гоблины попятились. Их предводитель Грышнах отскочил в сторону и бросился бежать. В мгновение ока гоблины, подгоняемые торжествующими криками орков, скрылись в тьме леса. Орки кинулись их преследовать. Пиппин, чувствуя под собой опасный холод ножа, елозил на спине и прилаживал связанные за спиной руки, так, чтобы путы пришлись на острие лезвия. Он почувствовал, как ослаб перетертый ремень, освободился. Теперь только распутать ноги. Но в этот момент над ним склонился запыхавшийся орк. Пипин замер. Ничего не заметив, орк взвалил хоббита на плечи и поскакал в гущу леса. другой родину тащил на спине Мэри. «Шевелитесь!» — заорал из темноты углук. «За нами погоня! Эти бешеные табунщики пощады не знают! А пленникам развязать ноги! Гоните их вперед себе, да поживее!» Пипина швырнули на землю. Он с облегчением почувствовал, как ноги освободились от впившихся в лодыжки ременных пут. Голова кружилась. Но хоббит не забывал делать вид, что руки у него крепко скручены за спиной. Рядом с ним поставили Мэри. Бедняга еле держался. Голова его свесилась на грудь. «Ха-ха-ха! Вот дохляки!» — захохотали орки. Потом один из них вытащил из-за пояса плоскую фляжку и, схватив Пипина за волосы, насильно влил ему в горло Несколько капель сжигающей тошнотворной жидкости — то же он проделал и с Мэри. Хоббиты поперхнулись, закашлялись, но оба вдруг почувствовали, как ноги наливаются силой и перестают ныть раны от побоев. Пинками их заставили бежать впереди топочущие оравы орков. Дорога шла под уклон — И ноги, казалось, сами несли обессиленных пленников. Когда они спотыкались и падали, и грубо поднимали за волосы, и с руганью тащили дальше. Весеннюю степь развезло, и под спогами орков чавкала и хлюпала сырая глина. Босые ноги хоббитов иногда утопали по щиколотку. «Если нас будут искать», — размышлял на бегу Пипин, — Легко отличать следы грубых сапожищ от наших. Только надо бы отбежать чуть в сторону, и на все затопчут. Он вдруг резко рванул в бок, но не удержался на ногах и упал лицом в грязь. Щеку оцарапала пришитая у плеча серебряная пряжка эльфийского плаща. Пипин вцепился в нее зубами и оторвал клочком ткани. С рычанием на него набросился ближайший орк и, отвратительно ругаясь, потащил дальше. Пряжка осталась лежать у дороги. «Теперь рагорн уж наверняка догадается, куда нас уводят», — торжествовал Пипин, уверенный, что друзья не оставят их в беде. «Держись!» — шепнул он Мэри. «Молчать! Язык ворлу!» — оборвал его бежавший рядом орк, Но Мэри успел повернуть голову к товарищу и улыбнуться, страдальчески поморщившись. Ночь уже была на исходе. Освещавшая дорогу луна постепенно таяла, растворяясь в бледнеющем предрассветном небе. Орки прибавили ходу. Они страшились дневного света и стремились поскорее достичь леса. Фангорн Был уже недалеко. Явственно различались выбежавшие на опушку одинокие дубы. Позади послышались хриплые крики. Их нагоняли гоблины, дюжина обезьяноподобных громил во главе с грошнахом. «Ага! Явились!» — злорадно засмеялся углук. «Табонщики страху нагнали!» «Эти задохлики, коротышки, добыча общая!» Прогрепел Грышнах. «И награду пополам!» Гоблин с углуком обменялись злобными взглядами, но сдержались. Теперь орки и гоблины бежали вперемешку, время от времени скали один на другого зубы и хватаясь за рукояти мечей. И только настигающие, гикающие светловолосые всадники — гасили взаимную злобу. Страх объединял и подгонял всю эту разношерстную свору клыкастых прихвостней Сарумана и длиннолапых солдат Мордора. Теперь впереди нес в углу, а замыкал улепетывающую толпу свирепый грышнах. Хоббитов подхватили и взвалили на спину двое самых здоровых орков. Лес надвигался, вот-вот поглотит он всю топочащую гурьбу. И тогда прости, прощай, свобода, погоня вряд ли сумеет отыскать похитителей в непроглядной гуще леса. Пипин, связившись с крутого плеча орка, приподнял голову и увидел сверкающие острия копий, блистающие на солнце шлемы. Большой отряд всадников неумолимо приближался уже засвистели пущенные в догонку стрелы орки и гоблины рассеялись по полю каждый теперь пытался скрыться и спастись в одиночку но стрелы настигали их разили мечи налетевших конников орка несшего на плече Мэри скосила просветевшая стрела другой кинул на землю пепина и припустил налегке к лесу но не успели хоббиты опомниться Как их обоих будто клешнями сдавили длинные волосатые руки, и они оказались зажатыми под мышками у Грышнаха. Гоблин огромными прыжками поскакал к окаймлявшим опушку леса густым кустам. Продравшись сквозь заросли, Грышнах выскочил на небольшую, укрытую со всех сторон прогалину. Здесь он швырнул хоббитов на землю, припёр каждого коленом и обдавая смрадным дыханием Принялся жадно обшаривать их с ног до головы. «Где? Где? Где?» — хрипел он перекошенной клыкастой пастью, раздирая на хоббитах одежду сильными корявыми пальцами. Вдруг Пепин догадался, что ищет дрожащий от нетерпения грышнах. Гоблин знает про кольцо и хочет украсть его, а форков с Сарумана. Хоббиту стало не по себе. Он лихорадочно соображал, как выкрутиться из этой переделки. — Не найдешь! — прошептал Пипин. — Чего? Чего не найдешь? А ну, говори мозгляк! — Вскинулся Грушнах. — А вдруг я ошибаюсь? — спохватился Хоббит. — Нельзя впрямую говорить о кольце. И тут его осенило. — Кахлум! Кахлум! — шепнул Пипин в самое ухо гоблина. Выпученные глаза грушнаха загорелись хищным огнем. — Слишком много знаешь, мышонок! — прошипел он, сжимая горло Пипину. — С жизнью можешь поплатиться. хоббит стал задыхаться. Мэри, смекнувши, к чему клонит пепин, поспешил выручить товарища. «Убьешь нас — ничего не получишь!» — смело сказал он. Вторая волосатая лапа сомкнулась на шее Мэри. «Се и вытрясу!» — хрипел гоблин. «Да косточек мяса обдеру, а найду!» «Оно не у нас!» — еле выговорил пепин Пальцы чуть ослабли на горле. Где? Где? Затряс хобит о грызнях. В уголках его пасти пузырилась желтая пена. Здесь, неподалеку. Шлукавил Пипин. Не, не, развяжи нас, тогда покажем. Подхватил Мэри. Он и не догадывался, что у Пипина давно уже руки свободны. Развязать? Как же? Хохотнул гоблин. Не хотите добро мне сказать? Углук вас наизнанку вывернется. Ага, и завладеет им Саруман. Тебе какая выгода. Подзадоривал горбуна Мэри. Решайся, пока не нагрянул углук. Грышнак замер, и воровский огляделся. Шум драки приближался. Слышались вопли орков, свист стрел. Звонкие удары скрестившихся мечей. Гоблин рванул хоббитов, вскинул их на плечи и, косолапо переваливаясь, врезался в чащу. Он ломал кусты, натыкался в полутьме на деревья, но не останавливался, углубляясь в лес. Все пропало. Испугался Пипин. Он извернулся, пытаясь вырваться из жестких лап гоблина. Но тот лишь крепче сжал его, да так, что чуть не затрещали кости. Где-то впереди послышалось ржание коня, Грошшнах остановился и стал вглядываться во тьму, шумно принюхиваясь. Потом резко повернул в бок и уже собирался прыгнуть в густые заросли, как перед ним вырос светловолосый всадник. Гоблин выпустил хоббитов и выдернул из-за пояса широкий меч. Но не успел он замахнуться, как длинное копье пронзило его насквозь. Грышнак всхлипнул, закрепел и повалился на наземь, придавив своим громадным телом и пиной мэрий. Конь садника перескочил через убитого гоблина и унесся во тьму. Шум битвы удалялся. Орки и гоблины рассеялись по равнине, спешили укрыться в лесу, но их настигали быстрые кони высоких стройных всадников. Звенели тугие луки, сверкали безжалостные мечи, падали на землю обезглавленные и утыканные стрелами, нанизанные на копья тела. Хоббиты ничего этого не видели. и пытались поскорее выкарабкаться из-под обмякшего, лохматого, навалившегося на них бесформенной грудой гоблина. «Не, ой, ой, ой, руки связаны!» — пыхтел Мэри. «Не могу пошевелиться, «Не ткусь!» — откликнулся Пипин. «Сейчас помогу!» Он изловчился вытащить из мертвой руки горшнаха меч и осторожно полоснул острым лезвием по ремням, В стягивавшем кисти Мэри. «Сам-то как? Освободился?» Удивился Мэри. «Еще, раньше Я б связанным!» Довольно хихикнул пепин «Давай выбираться!» Они напряглись и спихнули себя Безжизненное тело гоблина. Теперь надо было убираться подальше от опасного места. Битва не стихла, и в любой момент... Хоббиты рисковали наткнуться на какого-нибудь лепетывающего от всадника форка. Или же сам всадник, не заметив в темноте невысоких хоббитов, мог потоптать их тяжелыми копытами своего коня. К тому же Мэри так ослабел, что его не держали ноги. — Давай пробиваться ползком! — предложил Пипин. Они, извиваясь ужами, отползли в кусты. Кубарем скатились в какую-то ложбину. Мэри повернул к пипину, измазанное глиной и в засохшей крови лицо. Он был бледен и страдальчески морщился. Но хоббит есть хоббит, и Мэри вдруг лукаво подмигнул товарищу. — Амми! — А -а -а -а. Я кое-что нашарил в кармане <с> Правда, совсем не то, что искал <с> Грышнах Мэри протянул Пипину Горсть крупных крошек эльфийского хлебца Сытник! Обрадовался Пипин Самое время подкрепиться Даже после такого скудного ужина Хоббиты почувствовали себя намного лучше Сытник прибавил им сил и теперь они могли, поддерживая друг друга, подняться на ноги, выбраться из ложбины и двинуться в редкий подлесок. А впереди тесными рядами стояли деревья, завешанные лоскутами мха лишайника. И хотя небо над головами хоббитов светлело, в глубине леса мрак, казалось, сгущался. Великий лес Пангорн молчал, словно настороженно и подозрительно присматривался к непрошенным пришельцам.